Варвик наградил Жанну ДТВ великолепным проклятием. Великолепным в смысле силы, а не изящества. Если верить отзыву благовоспитанных людей, этот несносный выскочка моментально притих. Жанна проболела больше двух недель. Потом ей стало лучше. Она была еще очень слаба, но могла все-таки безопасности для жизни вытерпеть легкую травлю.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 Ее голоса не дали ей разрешения подчиниться церкви, так как этого требовал Кошон. А потому она будет стоять непоколебимо, она будет покорно ждать, чтобы ни случилось. Когда я покидал тюрьму, то сердце мое было точно налито свинцом. Но Жанна была спокойна, ее ничего не тревожило. Она поступила, как повелевал ей долг, и этого было достаточно, о последствиях она не думала.